«Что значит, не остановился?» — изумился он. «Я не отдавал такого приказа! Отправьте гонца, чтобы вернул его!» «Да, консул!» — ответил Бучо. Он ушел, чтобы отправить в догонку какого-нибудь солдата, мечтавшего об отдыхе, а Антони сел, предложив и остальным занять место за столом. Он налил себе в тарелку острого рыбного соуса и удовлетворенно втянул запах ноздрями, макнул в него хлеб.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 «Я отправил гонца, консул», — сообщил он. «Как я понимаю, Бучо, ты собирался обсудить трудности, с которыми мы сталкиваемся», — заговорил один из легатов, не отрывая глаз от тарелки. Буччо зыркнул на подавшего голос, но Марк Антоний уже смотрел на него, и он кивнул, понимая, что отступать некуда. «Да, я хочу кое-что сказать, консул».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 Солдат отсалютовал, и Октавиан оглядел Рим. Он не мог сказать, когда теперь вновь увидит его. «Показались легионы! На Апиевой дороге!» — объявил гонец. Гай октавян кивнул и поблагодарил его. «Возвращайся и скажи легату Силве, чтобы он выводил людей. Здесь мне делать больше нечего. Я буду ждать их на Марсовом поле». Вскоре первые ряды колонны уже спускались с Капитолийского холма.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 «Может, и нет», — с улыбкой ответил цильни меценат. Агриппа фыркнул, но оба обрадовались, увидев улыбку Октавиана. «Хотя, возможно. У тебя по-прежнему два легиона, и в Ореции мы будем достаточно далеко. У меня там небольшой дом, места красивые. Ты рекомендуешь провести зиму в Ореции, потому что у тебя там дом?» — изумленно спросил Агриппа. «Нет, не совсем».